Дикель Тарк. «Осенняя пятнадцать». Флориан Келлерой. «Дома я свалилась в постель, проснулась лишь вечером с тяжёлой головой и пустым сердцем. В моей жизни не осталось ничего. Ничегошеньки. Ни бланш, ни мужчины под боком, ни работы, ни средств к существованию. Макс Подох и сто тысяч шегов, естественно, пропали, как мираж». Да я не желала даже вспоминать про эти кровавые деньги. Не будет от них счастья. Счастья вообще не было и не будет. Ведь я не деструктор а боевой маг, которому запрещено учиться. Позор. Мечта о владеть силой, вернуть роду влияние земли, всё это покоилось под руинами института. Зря меня не сослали в какую-нибудь колонию. Отсутствие наказания и есть лучшее наказание в моём случае. Я выжила и даже не в тюрьме. А бланш? После пачки сигарет мозги начали потихоньку соображать. Что если Арклин обманул? Стремился сломать перед допросом, отомстить. Нечто во мне отказывалось принимать её смерть. Она жива. Я раз за разом внушала себе эту идею, отсекая здравые сомнения. Похорон никто не организовал, кремации тоже. Она просто исчезла, испарилась. Неудивительно. Бланш, уникальный маг, чтец. Если она действительно скончалась, Хеклинг бы обмолвился, какой резон скрывать. Но они молчали, вопросы игнорировали, будто и не существовало в природе никакой мисс Майлок, проживавшей по адресу Миндальный переулок, дом 3. С другой стороны, я ей не родня, зачем бы ведомству ставить меня в известность? Но и Макс, мне никто Когда экспертиза подтвердила, что его останки обнаружили, об этом тут же сообщили не только мне, но и журналистам. Так что Бланс жива, жива и никак иначе. Они позаботятся о ней, помогут совладать с даром, и у неё всё будет хорошо. Боги, как же она мне сейчас нужна. Её поддержка, сочувствие, тепло, просто присутствие рядом. Так, не думать, не думать. А вот о собственном даре следовало догадаться раньше. Но я упорно не причисляла себя к боевикам, и все двери в будущее для меня теперь закрылись. Армия, ведомство, горе, оно всё в демоническом огне, частная охранная деятельность, конфетки, которыми меня поманили и отняли. Наверное, я примирюсь с этим однажды, поставив на карту всё. Я проиграла. Так бывает. Но как теперь жить? Что делать? Где искать средства к существованию? Вопросы улетали в печальную пустоту без ответов. Какая ж ты мразь, Макс. Жаль, что сдох. Я бы убила тебя ещё раз, много раз сама. Это всё ты. Не знать тебе покоя за гранью. Полностью восстановившийся резерв напомнила себе. Энергия отреагировала на настроение, собралась на кончиках пальцев. Проклятье. «Надо тщательнее следить за собой, иначе прибью кого-нибудь в бешенстве». «Говорят, у молодых боевиков случаются приступы ярости, и бесстыдные наставления лорда Хеклинга явно мне не помогут». Входная дверь хлопнула. Ноги потопали по лестнице. Фрэнки. Вернулся с проверки Дара. Ну, наконец-то. На себя я теперь не надеялась. Судьба рода в его руках. Ни с того, ни с сего отчаянно захотелось, чтобы он оказался пилотом. Чтобы хоть у кого-то всё сложилось». Пусть не у меня, но у кого-то». Вскочив с постели, я накинула халат и помчалась в соседнюю комнату. «Фрэнк! Фрэнк!» Влетела я к нему на всех парах и резко затормозила. Брат лежал на кровати и ничком рыдал в подушку. «Не пилот. Ожидаемо. Среди наших предков не было пилотов». «Уйди!» проревел он. «Вон отсюда!» «Ни за что!» Как мать и просила, я заботилась о нём, кормила, одевала, оплачивала тренировки и лучший колледж и теперь обязана знать, ради чего пожертвовала своим будущим. Какой результат? Какая школа? Академия? Институт? Что? Империя отберёт фабрику в Берге, завещанную Максом. Но у меня оставалось его кольцо. Баснословно дорогое. Если его продать, хватит средств на подготовленный курс в любой магический институт. Какой потенциал? Ну же, ну! Ну! Куда мы должны тебя пристроить? Меня затрясло от нетерпения. Никуда. Никуда. Я не мак, не маг. Говорят, несмотря на темперамент, у боевиков в целом устойчивая психика. Мы часто входим в раж, но быстро остываем, а в критические моменты способны сохранить самообладание, не свойственное нам в обычной жизни. Мы не боимся крови. Мы вообще мало чего боимся. Но сейчас я испугалась. Жутко испугалась, что разнесу еще и наш дом. Уши заложила, лицо опалило жаром, и мир поплыл. Пошатываясь, я наблюдала, как братец скачил, снес со своего стола модели дирижаблей и принялся топтать их. Воздух затрещал. «Пустоцвет!» – прошепела я, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Я ждала какого угодно результата, но не такого. «Ноль! Иждивенец! Знаешь ли ты, чего мне стоил?» Фрэнк испуганно отпрянул к окну. Пошла ты, сука, психованная. Я ни о чём тебя не просил. Я развернулась, ирванула прочь, иначе бы всё закончилось убийством. Аура мерцала, сила текла на рожу. Кое-как я добралась до первого этажа, начала крушить всё вокруг, орала, чтобы он убирался из моего дома. Безумствовала почти час, а потом обессиленная рухнула на кучу мусора. Стены обгорели, но каким-то чудом устояли. Шкафы переломались, зеркала разбились. Когда я пришла в себя, брата уже не было. Только к концу января я немного акклималась, примирилась с новой действительностью. Брат, разумеется, никуда не сбежал. Не на улице же ему жить. Не способен его толстый зад на такие подвиги. Основное событие, случившиеся за это время это суд. Штраф действительно пришлось выплатить солидный. Пять тысяч шегов. На него ушли все деньги, оставшиеся от Макса. Ещё ко мне наведывались неизвестные люди, похожие на журналистов. Моё имя просочилось в газеты. Кто-то с ФЭП разболтал, с кем именно встречался руководитель террористической организации «Белый рассвет». Максимилиан Маре. «Да, Кайк — это не настоящая фамилия подлеца». Но позорить собственный род дальше я не собиралась. А незваные гости так и не рискнули нарушить контур периметра у моего дома. Ко мне наведался и Хайдер. Его форменный камзол теперь украшали лейтенантские погоны. Он долго звонил в дверь. Я так и не отворила. Гвардейц распалил бы во мне ярость, а я только привела в порядок первый этаж на последние средства. Пока я предавалась невеселой переоценке собственной жизни, стопка счетов неуклонно росла. Я наблюдала за ней отстранённо, хотя прекрасно понимала, долго так продолжаться не может. Содержание особняка, привычный уровень жизни требовали средств, и их придётся где-то взять. Где? Когда я связалась с моргой и попросила провести меня в какой-нибудь игровой клуб, та поохохохала, повздыхала и сообщила, что отныне леди Келлерой нежелательная персона в подобных заведениях. Она тут же вызвалась оказать мне финансовую помощь, но я её предложение не приняла. Как бы там ни было, я не собиралась перед кем-либо унижаться, тем более перед шлюхой, виновной в моём знакомстве с ублюдком. Ситуация с работодателями складывалась не лучше. С судимостью и перечёркнутой печатькой боевого мага на кольце не брали даже на прежнюю административную должность. Ведь я та самая любовница того самого террориста. И никого не интересовало, что не пойди я туда, не задержив взрыв, погибли бы тысячи человек. В газете написали, что людей эвакуировало ведомство, а я, наверное, вообще была снегодеем заодно. Чего только в этой жёлтой прессе не писали. С Френки мы виделись редко. В колледже закончился курс для неодарённых, и теперь брат отец шатался по улице, возвращался домой поздно ночью, из его комнаты тянуло дешёвыми сигаретами, иногда перегаром. С того памятного вечера мы с ним так нормально и не поговорили. Ненавижу его. Если бы не это ермо на шее, не идиотская клятва, возможно, всё сложилось бы иначе. Я бы реализовала себя, а бланш в одиночку не рискнула бы сбегать с проверки дара много лет назад. Если бы, если бы. Кисло передразнила я саму себя, надев простенькое пальто. Сегодня я собиралась к Шепарду, чтобы официально сообщить о прекращении тренировок с моим братом. а заодно спросить, почему. Тонкие веточки древних лип переливались кружевным инием под ослепительным небесным куполом. В нетерпение я топтала хрустящий наст у скамейки. Зимой тренировки проходили в павильоне, и охранник предложил мне зайти внутрь, но я отказалась. Не уверена, что Моррис Шепард вообще почтит меня вниманием. Может, как остальные потребуют убраться из своей школы. Вот от кого, от кого. А от бывшего наставника я не ожидала такой подставы. Неужели бравый воин не разглядел во Фрэнке бездарность, а во мне боевого мага? Он точно знал. И не важно, что кольца нет на пальце. «Я ведь просил не совершать глупости, о которых пожалеешь», — раздался рядом его голос. Одетый в рубашку, меховую жилетку и лёгкие брюки, Шепард стоял в шаге от меня в облаке пара, весь такой закалённый, невозмутимый и мудрый учитель будущих защитников Родины. Испытующий суровый взгляд я встретила смело. "И просил он: "Почему не сказали?" Хмыкнув, шеперд повёл рукой. "Я говорил много раз, Фло. На всех тренировках твердил вам одно и то же. Если не реализуешь свой талант, он заставит тебя страдать, но ты не слушала. Ты рвалась разобраться во всём сама. Я дал тебе такую возможность". Он глубоко вздохнул. Это твоя жизнь. Кто я такой, чтобы тебе мешать? Честно. Я всё ждал, когда ты выберешь призвание, а не тщеславие. Но ты не справилась. Очень жаль. Быть может, хотя бы эта ситуация тебя чему-то научит. Гнев вспыхнул мгновенно. О, так вы решили преподать мне урок. Воин пожал плечами. Невозможно помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали. Я ощутила себя вулканом, распираемым от желчной лавы. Я ненавижу вас, мастер, сообщила пылка. Вы могли помочь, рассказать правду, но не сделали ничего. Палец о палец не ударили, только деньги мои гребли. Может, числаве это ваш порок? А теперь вы красавец и не при делах. Отличная позиция. Вини меня, если тебе так хочется. Ах, ну конечно. «Шепард — сама рассудительность, а я в очередной раз в дерьме. Но мне теперь можно. Я боевой маг с нестабильной психикой». «Флоа...» Он тяжело вздохнул. «Когда остынешь, подумай хорошенько и приходи. Тренировки помогут справиться с эмоциональной составляющей твоего дара. Но это теперь всё, что я способен для тебя сделать». Расправив плечи, я окинула его презрительным взглядом и удалилась. Ноги моей здесь больше не будет. Бубня под нос ругательства, я топала по улицам на Дворцовую площадь. Уже который раз я приходила в то самое кафе, где мы с бланш грелись после ярмарки, садились у окна и наблюдали за проходное ведомство. Не знаю зачем. Кого ждала? Подобные заведения теперь едва ли мне по карману. Сегодня, прежде чем зайти, я притормозила у газетного ларька. Купила для разнообразия уважаемое новостное издание, заодно колонку с вакансиями, посмотрю. Внимательно оглядев площадь, не заметила никого подозрительного. Хотя ощущение, будто за мной следят, давно перешло в хроническую форму. Внутри было тепло и уютно. Заняв своё место, я заказала горячий шоколад и уткнулась в газету. Взгляд скользил по заголовкам. Страсти после теракта так и не утихали. Наоборот, разгорался нешуточный международный скандал, а следователи ведомства лишь подбрасывали поленья в его костёр. обнародовали новые сведения о деятельности Максимелиана Маре, подтвердив прежние выводы. Валенстир поставлял ему материалы для бомб, драгоценные металлы, на которых компас и зарабатывал, перепродавая их нашим предприятиям в Тридрага. Высшее общество требовало немедленно разорвать все дипломатические отношения с чёрными. Покушение на императора, на членов совета безопасности акт агрессии. И только ленивый не писал, что Дикари содержит трожских радикалов и натравливает их на регистр. Не в первый раз, между прочим. Когда Колдунов ещё не истребили, кто поддерживал их кровную месть империи? Мерзкий Валенстирцы, конечно. И об этом теперь все вспомнили. Макс Гадёнаш всё рассчитал. Стровил две страны. Из Дикельтарка высылали дипломатов десятками. Царь Тамико строчил отнесу послания с заверениями своей непричастности. просил разрешить их службам участвовать в расследовании и, естественно, получил отказ. Ну и ну. Так и до войны недалеко. Вон в статье на предыдущей странице говорится об усилении на границах. За окном прогуливались достойные лорды и леди. Из здания ведомства, кроме агентов, никто не выходил. А сладость шоколада лишь слегка глушила душевную горечь. «Может, хватит надеяться, Фло? Уже ничего не будет, как прежде». Не да знаю, я знаю. Достав последнюю сигарету из элитной пачки, закурила. Я как могла оттягивала этот момент. Даже сейчас неспешно и глубоко вдыхала жаркий дым, наслаждалась вкусом поданного напитка, мягкостью обитого войлоком кресла. Я пыталась запомнить всё. Полюбовалась на императорский дворец, сиявший под холодным зимним солнцем. наблюдала за беззаботными девчонками, кормившими голубей на площади. Не хотелось торопиться. Я топталась на пороге, отделяющем прежнюю жизнь от новой, но никак не могла переступить его. Всё ещё не решалась. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться и в себе, и в случившемся. Ослеплённая страхом, что окажусь никем, я с нездоровой одержимостью пыжилась доказывать себе и окружающим обратное. Потеряла берега и в конце концов оказалась на дне. Теперь в моём кошельке всего 5 шегов. Перспектив нет и не появится. А род Келлерой никогда не вернёт себе прежнего положения. Что ж, стоит признать, жизнь не закончилась. Не каждую партию можно выиграть, а любое поражение это залог будущих побед. Зато теперь я не боюсь, ведь мне нечего терять. Внезапно мне понравилась эта мысль нечего терять. Я посмаковала её на языке, я ощутила себя свободнее, чем прежде, и смелее. Вера в себя, та самая долгожданная, которой так не хватало для последнего шага, для выхода за порог, вспыхнула снова яркой искрой, разгорелась пламенем, стремительно заполняя разум и тело, оно выжигало остатки уныния и тоски из сердца. Вдыхала в меня жизнь. Да, надо признать, Бланш могла лежать в могиле. Но я-то жива. И пока это так, я не изменю себя. Не сдамся. Не залью подушку слезами, как Фрэнк. Кто бы что ни говорил, я графиня Келлерой, боевой маг, спасший императора регестра и людей в институте. Я отыщу способ снова подняться, занять достойное место и гордиться собой. Я была готова. Иррациональная убеждённость, пусть. Но теперь всё будет иначе. И ещё, я буду счастлива. Обязательно разберусь с тем, что это такое счастье, моё личное, и заполучу его как угодно. Сигарета давно дотлела, а я наконец отмерла. Впервые за долгое время улыбнулась, выгребла все деньги из кошелька, больше, чем требовалось, бросила их на стол. Через минуту Я вышла оттуда и больше никогда не возвращалась.